Не жгла боль за гибель товарищей. Так вспоминал Хрущев тот день своей жизни. Его решение требовало немалого мужества. Поймут ли его? Поддержит? Встанет ведь и вопрос: а где же ты был раньше, дорогой товарищ? Разве не знал, что арестовывают твоих друзей по партии, тех, с кем ты работал много лет бок о бок? Неужели верил, что все это враги? До сих пор мы задаём себе и другим эти вопросы. Верил или не верил Блюхер в виновность Тухачевского, подписывая вместе с другими членами военного трибунала смертный приговор одному из своих товарищей, герою гражданской войны и тоже маршалу Советского Союза? Верил или нет Михаил Колцов, когда в 1937 году на Конгрессе писателей в Париже гневно клеймил позором пятую колонну и радовался, что врагов безжалостно уничтожают? Несколько месяцев спустя он был арестован и погиб так же, как Блюхер, как тысячи других веривших. Наивно предполагать, что Хрущев и люди его положения вовсе не задумывались, оставаясь один на один со своей совестью о том, почему все мощнее волны арестов. Но что мог поделать каждый из них? Пленум ЦК 1938 года, неизлажение, а затем и арест Ежова несколько разрядили ситуацию. Репрессии пошли на убыль. Хрущёв уехал на Украину. Он мог успокаивать себя тем, что сам не совершал подлых поступков. На одной из послесъездовских встреч Хрущёву пришла записка из зала с вопросом о том, как могли допустить такие репрессии, что делали для их прекращения партийные руководители. Никит Сергеевич попросил встать того, кто задал этот вопрос. Никто не поднялся. Вы боялись. так же как и тот, кто спрашивает об этом. боялись. думаю, это было сказано искренне. Никита Сергеевич был делегатом 17-го партийного съезда. Неоднажды Микоян рассказал ему об эпизоде, случившимся в те дни. Тогда съезд шел к концу. В перерыве между заседаниями в комнату президиума вошли несколько секретарей обкома в партии во главе с Варейкисом, секретарем партийного комитета Центральной Черноземной области, занимавшим видное положение в партии. Подошли к Кирову, попросили передать Сталину свои замечания о его грубости, нетерпимости, заносчивости. Киров перебил: «Скажите Сталину сами. И в друзьях тебе легче и проще». Появился Сталин, и Киров передал ему разговор. Анастас Иванович запомнил ответ Сталина. Спасибо, Сергей, ты настоящий друг, я этого не забуду. Съезд победителей, а именно так назван семнадцатый в партийной историографии, закончился на большом подъёме. Успехи были неоспоримы, индустриализация превращала СССР в могучую державу. Долго гремела овация в честь Сталина. Но видно не радовало его Да и как могло радовать, если несколько сотен делегатов вычеркнули его имя из списка для тайного голосования? Как он мог верить людям? Рука плещет и ненавидит. Мнительность его уже перешла в мстительность. Иначе как объяснить тот факт, что из 1966 делегатов съезда 1108 были вскорости уничтожены, в том числе девяносто восемь из ста тридцати восьми членов и кандидатов в члены ЦК. Но прежде случилось страшное: первого декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров. Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» дает свою версию этого убийства. С ней можно соглашаться или не соглашаться. Роман не документ. Убийство Кирова быть может самая ужасная тайна. Так и не прояснённое до конца. Двадцатый съезд создал комиссию по расследованию обстоятельств Ладейского убийства. Удалось выявить некоторые факты. Никита Сергеевичу сообщали, что отыскался шофёр машины, в которой везли арестованного начальника личной охраны Кирова. Неожиданный из рук этого шофёра, сидевший с ним рядом сотрудник НКВД, производивший арест, вырвал руль, машина врезалась в стену дома. Тут же в крытом кузове автомобиля Раздались ни то выстрелы, ни то тяжёлые удары. Это всё, что запомнил шофёр, теряя сознание. Так во время инсценированной автокатастрофы погиб начальник личной охраны Кирова. Вскоре уничтожили и тех, кто его арестовывал. Исчезло множество других лиц, так или иначе замешанных в этой истории.